Глава четвёртая. Пошла уже вторая неделя, как я пытаюсь учиться и параллельно сдавать академразницу. Половина из отведённого для меня срока, а результат таков. Из семи предметов я сдала только два. И то с горем пополам. И если с экономической теорией проблем не возникло, то логика уже далась не так просто. А что говорить о высшей математике? Сейчас я пришла сдавать её уже в третий раз. И как вы думаете... Кто оказался преподавателем этого предмета? Правильно, сама декан Жанна Викторовна. Думается мне, она и третью работу мою отправит в мусорное ведро прямо при мне, при этом скептически посмотрев. Сейчас уже почти три часа. Университет практически опустел, и только я в пустой аудитории под неусыпным оком Жанны Викторовны в очередной раз пытаюсь получить зачет по высшей математике. Иногда гнетущую атмосферу разбавляют посетители, решающие с деканшей какие-то вопросы. Она оказывается заведует в университете еще и воспитательной работой. Но на мне эти посещения благотворно не сказываются. Нина, она задумчиво листает мое дело. У тебя тут стоят все хорошие оценки, даже дифференцированные зачеты не ниже четверки. Почему же ты так стопоришься сейчас? Заботливая, справедливая, но непреклонная Жана Викторовна. И как я заметила. «Безапелляционная. Если я облажаюсь, она и глазом не моргнёт, как вышвырнет меня за шкирку. Она взращивает специалистов своего дела, и неудачники ей не нужны. Это я уже уяснила. И хоть головой парту бейся». Двери аудитории скрипнула, и кто-то вошёл. «Я не смотрю, кто там пожаловал с очередным насущным вопросом. Дела мне до этого нет. Пока я не слышу смутно знакомый голос». Жанна Викторовна, ещё раз здрасте. Привет, Максим. Только не говори, что ты так и не решил нашу проблему. В высоком парне с растрёпанными светло-русыми волосами я узнаю нашего с Юлькой недавнего попутчика из стриптизёра в одном лице. Тёмные джинсы, чёрная футболка, рюкзак, закинутый на плечо. Студент как студент. Нет, не решил, к сожалению. У Лиды сломано два ребра и лодыжка. Она выбывает из игры надолго, если не навсегда. Жанна Викторовна. А Наташа, она не вытянет времени, всего два месяца осталось. Ирина. В ответ парень многозначительно смотрит на преподавателя. Не знаю, о чем именно они говорят, но во всей его позе и во взгляде читается скепсис. Твою ж дивизию, Жанна Викторовна, хлопает ладонями по столу, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Ох уж эти ваши гульки и мотоциклы! Вот куда это дурище Меркулова полезло-то? И что теперь? «Лучший вуз Кубани в заднице, простите!» От такого откровенного выражения эмоций со стороны преподавателя я неожиданно роняю ручку, и она с жутким грохотом катится по ступеням аудитории в образовавшейся тишине. «Извините», — говорю негромко и наклоняюсь, чтобы поднять ручку, а Жанна Викторовна и парень внимательно за мной наблюдают. Я возвращаюсь на место и утыкаюсь в работу, но потом снова поднимаю глаза, потому что тишина не нарушается. Руденко. Негромко говорит деканша, оторвав глаза от документов на своём столе. «А ну иди сюда!» «Ух, не нравится мне это. Но делать нечего. И я, отложив работу, спускаюсь к преподавательскому столу. На попутчика не смотрю, но кожей чувствую, что он смотреть на меня не стесняется». «В твоём личном деле написано, что ты танцевала?» «Нет. Нет-нет-нет. И нет. Только не это. Это было давно, Жанна Викторовна». Боковым зрением замечаю, как парень складывает руки на груди и смотрит ещё внимательнее. «Тут упоминается множество наград и достижений», — продолжает преподаватель. «Нина, у нас тут ЧП. Через два месяца состоится студенческий фестиваль «Живи движением». Слышала о таком?» «Нет», — отвечаю честно, ощущая холодок прошлых страхов на спине. «Масштабное краевое мероприятие». Поддерживающее студенчество в рамках государственной программы «Пропаганды здорового образа жизни». Это главное состязание художественной самодеятельности вузов Краснодара и всего края. Каждый вуз представляет хореографический или театральный номер. А победитель определяется путем СМС-голосования. Вуз, набравший больше всего голосов и получивший одобрение комиссии, получает гранты на исследование. «Жанна Викторовна, это прекрасно». «Но зачем вы мне говорите об этом?» «А то, что наш вуз три года подряд занимает первое место. И это заслуга Максима». Она кивает в сторону парня, который так и стоит со сложенными на груди руками. Но его партнерша по дурости своей больше не может принимать участие. «Максиму нужна новая партнерша, и она должна быть студенткой КубГУ. Думаю, ты могла бы нам с этим помочь». В груди становится тесно. «Я не могу». Даже если бы захотела. Просто не могу. Простите, я давно не танцую и не смогу помочь. К тому же я даже не являюсь студенткой этого университета в полном смысле. Да и вряд ли стану. Вы же сами видите. Кажется, Жанне Викторовне мой ответ пришелся не по нраву. Еще и этот товарищ глаз не сводит. «Давно, недавно?» Деканша тоже складывает руки на груди, смотрит недовольно. «Ты же балерина!» «Разве можно вот так за несколько лет растерять все навыки?» «Балерина!» — со смешком вдруг выдаёт парень. «Жанна Викторовна, это не смешно. Она не подходит. К тому же она явно не в форме». «Вот это заявочки!» Я резко разворачиваюсь к парню, но натыкаюсь на поднятую бровь и на смешливый взгляд. «Это ты как определил, интересно?» «Короче!» — деканша поднимается, хлопнув снова по столу ладонями. «Руденко, ты хочешь учиться в нашем вузе?» «Меня прямо гложут сомнения, что ты успеешь сдать Академ разницу. А так я возьму все на себя. Даже с общагой посмотрим, что можно сделать. А ты умник!» Она поворачивается к недовольно скривившемуся парню. «Сам и займешься ее формой. Уверена, справишься. Все, Руденко, работу мне и на выход оба. Через две недели жду отчет о том, как идет подготовка». На этом она собрала быстро со стола бумаги и стремительно покинула аудиторию, оставив нас с этим Максимом сверлить друг друга взглядами. «Балерина, значит?» — насмешливо произносит парень, презрительно сузив глаза, будто в балете есть что-то отвратительное. «Так вот откуда пёрышко. Лебединое озеро репетировала перед вечеринкой». «Узнал меня всё-таки». Я закусила щеку изнутри, чтобы отвлечься и не залиться краской при воспоминании, как он подмигнул мне там, за домом, где я стала невольным свидетелем его утех. Невольным, но любопытным. «Да пошел ты!» — хватаю свои вещи со стола и стремительно иду к выходу. Уж лучше я ночи напролет буду зубрить и сдам эту чертову разницу.